Глава 14. По округе быстро разнеслась новость, что леопард-людоед больше не выйдет из джунглей. Одни специально приходили к Верине, чтобы взять прах от ее ног. Другие совершали медовые возлияния перед домашними алтарями благодаря многочисленный пантеон индийских богов за чудесное спасение от жуткой твари. Третьи, сомневаясь, укрепляли заборы, не забывая рассыпать поверху осколки отбитых горшков. Четвертые зазывали на праздник, посвященный полнолунию, желая совместить удачную торговлю, красочное представление и чествование героини. Пятые же оповестили о случившемся начальника охраны Раджи, господина Виштаранди. Вечером накануне торжества Гончар постучал в дверь дома, где уже неделю жила кудесница. — Входи, Арвент! — послышался голос Верини. Гончар, уже ничему не удивляясь, переступил порог и увидел хозяйку, наряженную в красную с золотом чоли и пышную синюю юбку. Чоли лишь прикрывала пышные груди, открывая взглядом невероятно тонкую талию, которую мужчина Мог запросто обхватить ладонями пупок, вокруг которого горели кошачьими глазами мелкие топазы, и красивый живот, производивший впечатление мягкости и упругости. Золотые нити, прикрепленные петлями к поясу, подчеркивали выразительные широкие бедра и позванивали при каждом шаге танцовщицы. Серьги покачивались в маленьких ушах и достигали плечи. Браслеты обхватывали ее руки и ноги, поблескивая измрудами. Изящные золотые розетки венчали виски девушки, резко выделяясь на фоне сине-черной густоты волос. «Еще бы украшение в нос!» — восхищенно подсказал Арвент. Видел как-то на одной богатой госпоже кольцо, продетое в ноздрю. К нему приделана широкая розетка в виде цветка, а потом цепочка, крепящая эту роскошь уху. «Разве я похожа на зверюшку, которой можно управлять при помощи кольца, перекашивающего нос? Малейший рывок, и ноздря порвана К тому же у меня нет мужа, ради тщеславия которого нужно с натугой дышать», ответила верини «Я хотел как лучше», потер ладони гончар. «Лучшее для всех не означает приемлемое для меня», засмеялась танцовщица. Глупости все это! Ты же зашел, чтобы пригласить меня на праздник? Я согласна ехать с твоим семейством. Она накинула сверху темно-синий плащ из плотного шелка на голову, капюшон и поспешила вслед за арвиндом шагающим по-мужски широко. Его семья, включая годовалого Джамаля, уже забралась в Арбу, в которую был запряжен грустный дымчатый ослик. Сотворив на мосте перед женой гончара, Верине достала из матерчатой сумки ядреную морковку и протянула ее ушастому. Тот захрустел подарком, скосив глаза на детвору, привыкшую шпынять его во время еды, быстро покончил с трапезой и обхватил мягкими, как замша, губами пальцы кудесницы. — Что его баловать? — ехидно пробормотала Алая, кормящая грудью ребенка. Теперь кнута не послушается, и мы приедем позже всех, негде будет повозку приткнуть. Арвент, хлестни этого бездельника, сына безобразной Ракшаси, по пузу!» Вериня нахмурилась, пристально посмотрела на Алаю и тихо сказала. «Теперь я знаю, почему Леопард выбрал именно твою дитя. Жестокая женщина всегда приносит в жертву самое дорогое — детей, не понимая этого. «Будь осторожна, ибо богиня Кали может разрушить иллюзию, которую ты считаешь благополучием». Она что-то шепнула ослику, и серошкурый привычно потащил арбуз кучи людей, тарелок, кувшинов и горшков. По пути их перегоняли конные и пристраивались им в хвост повозки, влекомые ишаками. К ночи, когда небо расцветилось, как павлиний хвост, они прибыли на окраину городка, и устроились в гостинице, забитой людьми, как обезьянами, посаженными в клетку удачливым охотником. Арвент быстро захрапел, а его жена качала на руках беспокойного младшего и следила за тем, чтобы остальные дети не вторглись в скудное имущество соседей. Верине решительно отказалась ночевать в этом термитнике и отправилась на берег реки. Запах влаги накрыл ее, словно тропическим ливнем, заставляя ноздри свободно зачерпывать из пространства резкий аромат белых лилий и мускуса. Ночь в ночи сняла одежду, оставшись обнаженной, и начала танец, не посвящая его никому, ни богам, ни желаниям, ни крови, ни семени. Она танцевала, не следуя привычным позам, создавая из векового арати импровизацию, отдаляющую женщину от мира людей И приближающую к вечности. Примечание. Арати. Огненный ритуал в индуизме. Конец примечания. Казалось, что звуки вины сплетаются вокруг нее в золотистый узор, уговаривая незримые барабаны греметь и задавать ритм. Ветер, охлаждая разгоряченное тело, пел серингой и колокольчиками. Вот руки танцовщицы взлетели вверх и соединились ладонями, анжали. Поток стремительных движений вовлек свет и тьму в бесконечное разрушение и созидание. Мир раскачивался, не зная, сгинуть ему в пасти гигантского змея или переродиться, выскользнув между ног смертной женщины. Неискаженная сущность жизни возвращалась из небытия, понимая, что люди быстро находят замену всему, что не укладывается в их понимании. Вериня уснула среди корней старого бадьяна. не заметив, что за ее танцем пристально наблюдали глаза мужчины. Глаза, похожие на острия клинков, в любую минуту готовые найти жертву. Господин Вишторанди, одетый во все черное, прибыл инкогнито, без надлежащих ему почестей, и теперь желал лишь одного — получить эту странную девушку, сторонящуюся людей и способную понять душу зверя. Он, крадучись, отошел в сторону от реки, нашел оруженосца, ждущего его с лошадьми, и вернулся во временный лагерь, оборудованный в трех милях от города. «Ты будешь моей!» — подумал Витах. «И мне все равно, кто ты. в Воплощение богини, храмовая дивадаси или блудливая девка, из чьей йони пьяно орут демоны, напившиеся крови. С утра городок гудел». словно рой горных пчел. Базар толстел, наполняясь новыми рядами и торговцами. Арвент разложил на досках свои товары и кланялся любому, кто мимоходом окидывал взгляд расписные миски. Но никто не покупал, сторонясь раздражение окутавшего серой тучей Алаю. «Так дело не пойдет!» покачала головой Верине. «Пусть твоя жена вернется в гостиницу, а мы тут немножко поворожим». Алая Недовольна бурча, убыла, подгоняя, как гусят, свой выводок. А Верине, побродив по базару, вернулась к гончару. — Ой, какое блюдо! — восхищенно воскликнула она, стараясь, чтобы ее звонкий голос разнесся как можно дальше. — Мне как раз такого не хватало! Вот отварю рис с ароматом жасмина и высыплю его на середину блюда, туда, где... где нарисован танцующий Шива. А вокруг разложу овощи и зелень. Буду угощать своего любимого, и нам откроются божественные тайны. Сначала ступни, потом колени, а затем... Она смущенно потупила сильно подведенные глаза. Народ, привлеченный ее желанием, окружил гончара. «Мне тот горшок, а нам пять мисок с павлином. Мы хотим кувшин». похоже на Апсару. Мне, мне, мне!» Вскоре кошель Арвинда был туго набит монетами, и на опустевшем прилавке сиротливо ютилась глиняная птичка-свистулька. «Хвала богам! Ты опять меня спасла!» — поклонился гончар. «Хочешь треть от сегодняшней выручки?» «Хорошо!» — усмехнулась Верине. «Я возьму эти деньги, но не за то, что помогла в продаже, а за совет. Будешь разумным, Используешь его, и тогда жизнь твоя переменится. Нет, значит, потратишь монеты впустую. Совет прост. Не ставь впереди себя жену, если только не занимаешься с ней любовью. Как это? Спросил Гончар. Если женщина мудра, то ей не захочется быть на месте ишака, везущего на себе весь груз забот, и не превратить своего мужа в подобие того, кто бежит за морковкой. привязанный к шесту. Она выберет иной путь, к какой бы касте не принадлежала, и воплотит его в жизнь мыслями и делами. Лишь глупая скачет курицы перед носом шелудивого пса. Запомни это, Арвент. И Веринина всегда распрощалась с гончаром. Ближе к вечеру торговые ряды разобрали, и утоптанную землю в мгновение ока заняли укротители огня, глотающие пламя, и шутя подбрасывающий полыхающие булавы, заклинатели змей, канатоходцы, уличные факиры и продавцы сластей и бетеля. Когда вошла полная луна, площадь вновь очистилась. Вериня сняла с себя плащ и, оставшись в более откровенном наряде, начала танец. Он, как и прежний, был импровизацией, но предназначался не для общения с высшим, а для тех, кто крепко держался за землю. Руки Верине обнимали, оставаясь недоступными. Бедра стремительно двигались, будто совокуплялись с каждым, кто молился на лингам Индры. Примечание. Лингам. Символ божественной силы. Почитается в виде каменного столба, изображающего мужской половой орган. Конец примечания. Верине верная служанка Кали разжигала в людях страсть, от которой не было утоления. После резких движений она внезапно замерла, и тогда перед ней склонился нарядно одетый слуга, приглашающий подойти к самому господину Виштаранде. Кудесница вошла в шатер, где ее встретил властный, надменный мужчина, похожий на черного леопарда. — Ну что, плесунья, я хочу, чтобы ты отправилась вместе со мной во дворец Раджи. призная, что это чрезвычайно соблазнительное предложение. — О да! — признала верини Соблазн всегда бежит впереди меня. Наутро они уже ехали через дворцовые сады, где пестрота цветов соперничала с яркостью бабочек и где противно мяукали павлины, носящие на надхвостих глаза брахмы.